«Не сомневаясь, и это вам будет к лицу. И тоже всего десять геней». «Цвет прекрасный!» — робко произнесла Фиби. «Можешь даже не надевать», — сказала порция. «Сразу видно, оно в самый раз». «Если ты решила убивать отца», — подала голос Оливия, — «то оба платья подойдут. Только зачем тебе это нужно, не понимаю». Фиби и Парцея обменялись взглядами умудренных женщин. — Подожди, вот выйдешь замуж, — хмыкнула Порция. тогда поймешь. Я никогда не выйду. — Ты ей веришь, Фиби? — Не очень, Парция. Стоит только посмотреть на нас. — Со мной такого не случится, — заявила Оливия. — Отец не станет понуждать меня, как сделал твой Фиби, и я не за что то ни в кого не влюблюсь, как порция, а значит, замуж не выйду. «Разумеется», — согласилась порция, насмешливо хмыкнув. Фиби снова повернулась к зеркалу и вся затрепетала. «Неужели я должна?» — тихо проговорила она. «Должна», — отозвалась Порция, «Должна следовать дорогой победы. Ты в нем и в самом деле хороша» и совсем другая. Станешь теперь думать об игре. — О какой игре? — спросила Оливия. — Раз ты не хочешь выходить замуж, тебе не обязательно знать. Фиби, которая в это время с помощью портнихи сменила синее платье на красное, повернула голову к порции. — По правде говоря, я тоже толком не знаю, что ты имеешь в виду. Фраза завершилась невольным вздохом восхищения, потому что в этот момент она увидела себя в зеркале в красном платье. Изумительно. Не знаю, какой лучше. Она вдруг испугалась. «А не похожа ли я в них на продажную женщину?» «Конечно нет», — утешила ее порция. «Просто на очень модную. Пойдем в гостиницу и съедим что-нибудь. Мне нужно часто есть, а потом вернемся за покупками». Фиби с облегчением влезла в свое старое одеяние и словно бы стала сама собой. Она застыла с таким задумчивым видом, такое сомнение было написано на лице, что подруги подхватили ее под руки и поскорее вывели из лавки, пока она не передумала. Сыновья Руфаса прямо-таки набросились на Кейта, когда тот появился в холле. «А где мама? Вы не знаете, куда она подевалась?» «Понятия не имею, мальчики, клянусь вам. А когда вы ее видели в последний раз...» «Ой, жутко давно», — объявил Люк. «Она куда-то уехала верхом вместе с Фиби и Оливией». «Верхом? Ты не ошибся?» «Что мы лошадь не видели?» — обиделся Тоби. «Только я забыл спросить, куда они едут». «Ничего, скоро вернутся», — утешил мальчиков Кейта, выглядывая в окно. «Пожалуй, схожу в конюшню. Может, там знают». Мы с вами и Джуна тоже. Они подошли к конюшне как раз в тот момент, когда с другой стороны к ней приблизилась небольшая кавалькада. Кейта с облегчением вздохнул, увидев, что женщин сопровождают трое хорошо вооруженных мужчин. Только почему из отряда Руфуса? Где вы были? удивленно встретил он девушек. Парцы мальчики уже ищут тебя по всему дому. Коловка соскочила с седла, тоже сделала и Оливия, но Фиби явно ожидала подмоги, и Кейта снял ее с лошади. Под аккомпанемент веселых детских голосов и собачьей лай Порцея пыталась объяснить Кейту, что ей ужасно захотелось посмотреть окрестные поля и деревни, воспользовавшись тем, что дождь, наконец, прекратился. Ее маленькую ложь никто не опроверг, в том числе и собственные стражники». «Сколько вы пробудете дома, милорд?» — спросила Фибию Кейта, как только он отнял руки от ее талии. «Какое-то время», — уклончиво ответил он. «Зачем спрашивать?» — упрекнула она себя. «Ведь ей же известно, он не терпит никакого вмешательства в свои дела и время провождения. Однако, словно для того, чтобы опровергнуть ее мнение, он продолжил». «Теперь, когда бейсинг-хаус пал, надо поработать в штабе у Кромвеля. Так что в ближайшие недели дома я не задержусь». «Значит, нужно обязательно до его отъезда найти способ показаться ему в новом платье, — подумала Фиби, — в новом обличье, — говоря словами порции «сыграть свою игру».